Глава девятая. Я очнулась от непривычной умиротворенной тишины. Она не была тяжелой или давящей, а скорее обволакивающей. Первое, что я почувствовала, была не боль, а остаточная слабость. Словно меня пропустили через центрифугу, но затем тщательно собрали обратно. Очень неприятное ощущение. Хочу сказать, уж лучше бы у меня рука болела или нога, но увы. «Имеем то, что имеем». Я открыла глаза. Надо мной был незнакомый обшарпанный потолок моей комнаты в особняке Ерина, а белый лепной свод, украшенный скромной, но изысканной росписью, видела в ветвей. Это точно не походило на башню, куда меня собирался посадить под замок Ерин. Но если это не моя комната, не башня и вообще не особняк брата, то тогда... «Где я?» Я привстала на локтях и повнимательнее оглядела комнату. Стены цвета слоновой кости, тяжелые изумрудного оттенка портьеры, отсекающие дневной свет, добротный внушительный шкаф, где преспокойно можно было спрятать человека или любовницу. Усмехнулась я про себя, почему-то вспомнив сцену, как я застукала бывшего мужа Эльмиры с молодой девицей. Две двери и огромная кровать с балдахином, в которой я собственно и лежала. Это была комната человека, который ценит комфорт, но презирает показную роскошь. Кабинетный шик, если можно так выразиться. Комната была безупречна. На столике стоял графин с водой и тарелка с фруктами, словно они ждали моего пробуждения. Я села. Голова немного кружилась но в целом я чувствовала себя удивительно хорошо для человека, который только что выдавил порчу тьмы из высокопоставленного военного. Осмотрела себя и обнаружила, что одета только в тонкую шелковистую ночную сорочку. Не моя. Чья-то очень дорогая и, надо сказать, довольно облегающая фигуру. Я осторожно спустила ноги на пол, ощущая под пальцами мягкий ковер. «Сколько прошло времени!» «Где я?» «И самое главное, кто меня раздевал?» Эти вопросы роились в голове, вызывая сначала легкую панику, а затем насмешливое принятие судьбы. В конце концов, я спасла жизнь генералу. Наверное, таким образом он решил отблагодарить меня за свое спасение. «Надо умыться и привести в порядок мысли», — решила я. Мой взгляд упал на дверь, ведущую в смежное помещение. К счастью, там оказалась ванная комната с огромным зеркалом и белоснежной керамикой. Я радостно подбежала к раковине, намереваясь плеснуть себе в лицо холодной водой, а затем подняла глаза, чтобы посмотреть на свое отражение, и... Замерла. Первая мысль, возникшая в голове, была... Это кто? Я несколько раз моргнула и даже зажмурилась, но отражение в зеркале не изменилось, заставляя меня думать, что мир куда меня занесло. Не так прост, как мог бы показаться. На меня смотрела я и не я. Вроде бы я была все той же Эльмирой, но неуловимо другой. Лучше. Годы, которые раньше тяжелым грузом лежали на лице, смягчились. Усталая измождённость исчезла. Кожа стала гладкой, посвежевшей, словно я только что вернулась из дорогого курорта, а глаза стали насыщенного изумрудного оттенка и сверкали, как два драгоценных камня. Даже мои волосы, тот самый мышиный хвостик, которым я пренебрегала и старалась спрятать, теперь казался гуще, приобрел насыщенный блеск и выглядел живым, а не просто каким-то недоразумением. Я была моложе, подтянутее, и черты лица, которые я считала серой посредственностью, внезапно заиграли новой яркостью. Это было ошеломительно приятно — И немного жутковато, если честно. Но с чего вдруг произошли такие перемены? Может, зеркало зачарованное и показывает улучшенную версию того, кто в него заглядывает? Я даже порылась в полках и ящиках и таки нашла маленькое зеркальце, где тоже отразилась я новая. И даже в отполированной столешнице отражение не изменилось. «Вот это да!» Эдуард же говорил о подарках от магии за служение во благо. Осознание ударило меня током. Может, мой дар — это не просто регенерация, а регенерация с бонусом личной молодости? Магия, похоже, решила, что после стольких лет подавления я заслужила компенсацию. Но в связи с этим стало интересно. Мне теперь всегда нужно лечить безвозмездно, чтобы не стареть? Или можно хоть какую-то плату брать? А то с таким подходом я буду молодой и красивой, но бедной и голодной. Надо будет обязательно уточнить этот момент у кого-нибудь. Или порыться в книгах. Но попозже. Сейчас у меня требовательно заурчал живот, требуя дать ему хоть что-нибудь. Я уже собиралась вернуться в комнату, чтобы найти свою одежду и, наконец, узнать, кто же меня сюда притащил, как услышала шорох за дверью. «Служанка, наверное, принесла завтрак». Я спокойно распахнула дверь и, не успев до конца выйти, застыла на пороге. В комнате была не служанка. Там был генерал Кассиан Вангарат. Он стоял у окна, одетый в идеально сидящий темно-синий мундир и должно быть, ждал моего пробуждения. Он резко обернулся на звук открывшейся двери. Его взгляд мгновенно упал на меня, обновленную, посвежевшую и, что самое главное, одетую лишь в тонкую шелковую сорочку. И в этот момент его глаза вспыхнули. Не той яростью, которую я видела вчера при чтении бракоразводной бумаги, а чистым, интенсивным, алым золотом, тем самым драконьим пламенем, которое, по слухам, отражает сильнейшее желание. Ну, если верить сплетням Мари, от этого взгляда, сверлящего, жадного, неумолимого, У меня вдруг ни с того ни с сего сладко потяжелело и сжало внизу живота. Бабочки, которые минуту назад сидели тихо, запорхали в животе, а по коже прошла странная волна жара. Эффект был мгновенным и совершенно нежелательным, а еще таким ошеломительным, что я даже растерялась. Сто лет ничего подобного не испытывала, а если точнее, такого желания не испытывала никогда. А ведь я стояла здесь практически в чем мать родила. В шёлковой сорочке, напротив, наверное, самого опасного и теперь чертовски привлекательного мужчины империи. И сейчас мне казалось, что он смотрел на меня как на добычу. Секунда растянулась в неприлично долгую вечность. Я все еще стояла на пороге ванной, ожидая, ну, хоть какого-то приветствия. А генерал, уже оправившийся от порчи тьмы, Буквально раздевал меня глазами, хотя снимать с меня, по сути, было уже практически нечего. «Интересно, если он — огненный дракон, он не сможет подпалить мою ночнушку одним взглядом?» С долей черного юмора подумала я. Его глаза сканировали меня с очевидным неприкрытым интересом, и я чувствовала, как под шелком сорочки участилось сердцебиение. Первым из ступора вышел Кассиан. Он моргнул, и драконий жар в его глазах слегка смягчился, уступив место легкой тревоги, смешанной с неизбывным удивлением. «Леди Эльмира, вы очнулись», — произнес он хрипло, словно горло ему сдавило высоким воротником мундира. «Как вы себя чувствуете?» «Удивительно хорошо, генерал. Для человека, который, кажется, совсем недавно спас вам жизнь и едва выжил сам». Я постаралась ответить спокойно, с достоинством, хотя голос слегка дрогнул. «Не могли бы вы объяснить, где я, что произошло после вашего исцеления и почему на мне чужая сорочка?» Кассиан сделал шаг ко мне, и я неосознанно отступила на полшага назад, упираясь пяткой в мрамор ванной. «Вы находитесь в моей временной резиденции в Марнаэле. Вы были без сознания почти сутки. И да. «Вы спасли мне жизнь. За это я не устану благодарить вас, леди». Удивительно, но в его тоне отсутствовала вчерашняя надменность. «Что касается сорочки, то этим занималась моя личная горничная. Я приказал, чтобы вас переодели. Ваши вещи в чистке. Их скоро принесут». «Уф, ну слава богу, хоть не сам переодевал». Пробормотала я себе под нос, надеясь, что он не услышал. Затем прокашлялась, стянула рукой ворот многострадальные сорочки и многозначительно посмотрела на визитера. «Генерал, при всем уважении сейчас я выгляжу неподобающе. Возможно, вам стоит оставить меня, чтобы я могла привести себя в порядок?» Кассиан лишь усмехнулся. Его алые глаза проникали сквозь тонкую ткань, игнорируя все приличия. «Леди Эльмира, уверяю вас, вы выглядите шикарно в любом виде». Он снова окинул меня оценивающим взглядом, но на этот раз более внимательным, словно он заметил мою метаморфозу. «Но вы изменились, леди. Вы расцвели». «Это побочный эффект самоотверженного служения, генерал». Я улыбнулась. Эдуард говорил о подарках от магии и заслужения во благо. Похоже, мне достался бонус молодости. Уж лучше, чем кирпич на голову, правда?» Кассен улыбнулся. «Это была первая настоящая нехищная улыбка, которую я видела на его лице, и она пронзила меня, как стрела». А его взгляд вновь стал опасным драконьем. Внезапно волнение в комнате стало осязаемым. Я чувствовала, как нарастает напряжение между нами. Меня тянуло к нему, но обида за его суждения о падших женщинах боролась с неожиданным болезненным влечением. «Что это со мной? Это какой-то побочный эффект или...» Кассиан стремительно приблизился, и все мысли из головы мгновенно испарились. Теперь между нами оставалось лишь критически малое расстояние. Его взгляд был прикован к моим губам, которые я невольно облизнула. Я потеряла способность дышать, чувствуя жар, исходящий от его мундира, слыша его прерывистое дыхание. Он поднял руку, чтобы обхватить мой подбородок. Мой разум уже отключился, а сердце билось в бешеном ритме. Мы были на грани, когда... В дверь трижды настойчиво постучали. Звук прогремел в тишине комнаты, словно выстрел и мгновенно разрушил возникшее магическое напряжение. Мы отскочили друг от друга с такой резкостью, будто нас обоих ударила током. Я, неловко развернувшись, задела локтем стоявшую на прикроватной тумбочке хрустальную бутыль с водой, которая с громким стуком повалилась на ковёр. «Чёрт!» — вырвалось у меня земное, неаристократичное ругательство. «Кассиан», — покрасневший, — чего я никак не ожидала от генерала — и, собранный как струна, бросил на меня взгляд, полный оставшегося желания, а затем отвернулся. «Войдите!» — рявкнул он на стук, стараясь придать голосу обычную суровость. В комнату торопливо и не поднимая глаз вошла служанка с подносом. Генерал не стал тратить время на объяснение или светские любезности. Он стремительно, словно за ним гналась сама тьма, направился к выходу. Леди Эльмира. Его голос был теперь холодным и официальным. «Как только вы закончите приводить себя в порядок, я буду ждать вас в своем кабинете для важного разговора». Он остановился на мгновение, не глядя на меня. «И...» «Спасибо за спасение. Я этого не забуду». Дверь за ним захлопнулась. Я стояла посреди комнаты с трясущимися коленями и пылающими щеками, глядя на эту саму дверь, за которой были слышны удаляющиеся шаги. «Спасибо за спасение?» — с возмущением подумала я, поправляя предательски сполшую лямку сорочки. «Лучше бы извинился за непристойное предложение и за свое поведение, от которого у меня ноги подкашиваются. Так, оставаться рядом с этим огнедыщущим тираном становилось опасно не только для моего целомудрия, но и для здоровья». Особенно после такой странной, неконтролируемой реакции тела на его взгляд. Это влечение не предвещало ничего хорошего. Я решительно шагнула к подносу со служанкой. «Сначала завтрак», — пробормотала я. «А потом я пойду к нему и сообщу, что мне нужно уехать. Срочно и очень далеко. Куда глаза глядят, главное, как можно дальше». После того, как служанка принесла мои почищенные и отглаженные вещи, я быстро оделась, позавтракала принесенным омлетом, набралась сил и теперь была готова к повторной встрече с генералом. Ну, то есть, мне только казалось, что готова. «Господин генерал ждет вас, леди», — прошептала служанка, не поднимая взгляда, и проводила меня к тяжелой дубовой двери. Я сделала глубокий вдох, как перед прыжком в воду, Все же разговор действительно предстоял непростой. «Спокойствие, только спокойствие. Ты врач, а он пациент. И твой единственный путь к бегству — это вежливость и решимость». Я вошла в кабинет. Это было просторное помещение, залитое осенним солнцем. Кабинет не был напичкан богатством и золотом, как кабинет Ерина, но бедным и простым его тоже нельзя было назвать. Здесь чувствовалось скорее не показная роскошь, а достаток и комфорт. Генерал сидел за громоздким столом из красного дерева заваленным картами и документами и выглядел безупречно, в глазах лишь холодная сосредоточенность. причем он даже не поднял на меня взгляда, когда я вошла, так и продолжил что-то писать на пергаменте. «Присаживайтесь, леди Эльмира». Его голос был ровным, официальным, словно он обсуждал погоду или поставку снарядов. Я сдержанно кивнула, грациозно опустившись на предложенный стул, хоть этого всего генерал и не увидел. Я старалась держаться отстраненно, и, как он, холодно, но не скажу, что у меня получалось. Я осматривала убранство комнаты, но взгляд то и дело возвращался к дракону, к его рукам, что-то вычерчивающим черным пером, к сосредоточенной хмурой складке на лбу которую так и хотелось разгладить. Так, дожили. Я уже любуюсь главой Феода, который совсем недавно едва меня не поцеловал. Все они одинаковы. Он со мной развлечется и оставит. А мне потом в себя приходить? Нет уж. Не нужно мне никаких романов и интрижек. Тем более с драконом и такой шишкой. Только от одного избавилась и стала приходить в себя. Так что только отъезд. И точка. Генерал отложил перо и сложил руки на столе, не догадываясь, какие бури бушуют в моей голове. Леди Эльмира, прежде чем мы перейдем к делу, я приношу свои извинения за мое непозволительное поведение. Как вчера в Ратуше, так и этим утром. Начал он. Я чуть не подпрыгнула от удивления. Генерал Кассиан Вангард извиняется? В Ратуше была некоторая проверка на прочность и правдивость. Продолжил Кассиан, глядя теперь прямо на меня. «Вы совершенно правильно отметили, что я был неправ, судя о вас по слухам. Я хотел убедиться, что приписка лорда Айзенкура в бумаге о разводе о вашем распутстве — ложь. Ваша реакция доказала это лучше, чем сотня свидетелей. Я удивлённо хмыкнула, не в силах сдержать иронии». «С чего это вдруг вы решили, генерал, что приписка от «уважаемого дракона» вроде Айзенкура может оказаться ложью?» Я намеренно выделила слово «уважаемый». «Я думала, вы военный и верите только документам и доказательствам в пользу себя подобных». Кассен сдержанно ответил. «Я верю в инстинкты и неожиданные реакции. Ваш гнев был настоящим, и он более чем доказывает вашу невиновность». «Что же, до утра...» Он отвел взгляд на секунду, словно ему было неуютно. «Признаю, это было странное наваждение. Возможно, остаточное явление болезни или просто недопустимая вольность. Я сам не могу дать этому объяснение. Могу лишь заверить, больше этого не повторится». Я кивнула, но в душе не особо ему поверила. «Отлично, генерал». Теперь я хотела бы узнать, как вы себя чувствуете. Вас не лихорадило, не бросало в жар или холод? Болело место ранения или были иные неприятные ощущения? Я все таки в первую очередь целитель, и мне было важно знать, что мое лечение действительно помогло, а не навредило. «Со мной все в полном порядке, леди». Улыбнулся уголком губ дракон, и эта улыбка была опасно притягательной. Желаете осмотреть мое ранение? Поверю вам на слово, сдержанно ответила я, стараясь сохранить официальность. Еще не хватало, чтобы он вновь раздевался передо мной, особенно после утреннего наваждения. Хватит. Теперь, когда этот неприятный инцидент исчерпан, позвольте мне сообщить, что я приняла решение уехать из Марнаэла. Моя работа здесь окончена, и мне. Нет. Резко оборвал он меня. Его спокойствие испарилось, как вода на раскаленной сковородке. «Вы никуда отсюда не уедете, Эльмира. И это не обсуждается». Я вскинула бровь, чувствуя, как внутри закипает возмущение. «Моя запятнанная репутация теперь известна всему городу благодаря моему брату. Даже если вы поверили в мою невинность, то народ не такой доверчивый». «Даже предоставив факты, они уже навесили на меня клеймо и убирать его не будут. Так что мне пора уезжать, пока моя скромная персона не заинтересовала кого-то еще. Генерала, по всей видимости, мои доводы мало интересовали. Он выдержал паузу, словно оценивая силу удара. «Ваш брат этим утром был арестован и отправлен под стражу за хищение имущества и денег, выделенных городу». Его особняк опечатан. Городской лекарь также под стражей за вымогательство, незаконный оборот запрещенных зелий и некачественные услуги, которые привели к десяткам смертей. Я застыла. Это была потрясающая новость, но с катастрофическими для меня последствиями. Айзенкур в тюрьме? Но что теперь будет со мной? И у вас есть еще одна проблема, которую я не могу игнорировать. «Вы не лицензированный целитель, занимающийся незаконной практикой, о чем есть письменный донос от бывшего лекаря Першевского и некоторых знатных горожан». Я вспыхнула от возмущения, позабыв о сдержанности. «Но мое лечение было во благо. Я лечила людей за хлеб и яблоки, пока ваш лекарь их калечил. И если на то пошло, я спасла жизнь вам, генерал!» Кассен спокойно кивнул на это. Я понимаю и ценю это, леди Эльмира. И вот он смягчился на мгновение, словно он давал мне передышку. Именно поэтому я не активировал обвинения против вас. Иначе сейчас вы бы беседовали не со мной, а с дознавателями. Пока не активировал. Вместо них я предлагаю вам официальную должность полевого лекаря в моем личном отряде. Я отказываюсь. Тут же ответила я: Вы сами сказали, что я не лицензированный целитель. Моя магия может давать сбои, да и не обучалась я нигде. Вам нужны квалифицированные целители, а я? А вы владеете тем видом магии, который уже практически исчез. Перебил меня Кассиан, сверкнув глазами. Ваша магия нужна нам. Вся. Что же до обучения, вы его наработаете со временем. Какая уверенность в моих силах? — хмыкнула я про себя. Даже я в них не особо верю. Да и не хочу я быть рядом с этим мужчиной. Пусть даже в роли полевого лекаря. Слишком странные и противоречивые чувства он вам не вызывает. «Дом вашего брата опечатан», — продолжил генерал, возвращая меня к реальности. «Возвращаться вам некуда, леди Эльмира. Совсем. После известия о причине вашего развода...» «Вас не примут даже горожане и не дадут себя лечить, какие бы добрые дела вы ни делали ранее. К тому же слухи распространяются быстро. В соседних городах вам тоже не удастся заниматься целительством. Вы знаете, что так и есть. Так что, вы согласны?» Он протянул мне руку, по всей видимости, для магического скрепления договора, но я не спешила ее принимать. Смотрела на нее и не знала, что на это ответить. Это был грандиозный, ошеломительный поворот. Я, попаданка из мира, где магии нет, вдруг стала спасителем мира, где магия умирает. Ну, прямо как в любовных романах. Так, стоп. Я ведь и оказалась в любовном романе. В книге у этого самого Кассиана уже есть главная героиня. Или только будет. В общем... Девушка с целительской магией Дивона, которая и станет его личным лекарем, а заодно спасет его самого и целый мир от этой тьмы. Не поняла, в какой момент сюжет завернул не туда, и главный герой предлагает роль своей героини мне. Я судорожно пыталась вспомнить сюжет, который почему-то ускользал и словно стирался. Когда она там должна была появиться? До поездки в Марнел или уже после? Похоже, я уже сильно сдвинула канон. На самом деле, в романе я даже эту поездку не помню, словно автор ее не описывал. А она есть. Вот он, главный герой книги, сидит в Марнаэле и предлагает мне должность, которая по сюжету книги принадлежит не мне. Я почувствовала леденящий ужас перед возможностью изменить канон, что может уничтожить мир. «Генерал, я...» «Я не могу», — поспешно сказала я, избегая его протянутой руки. «Я не военный врач». «Вы не можете?» Касян убрал руку. Его глаза мгновенно похолодели, превращаясь в опасный ледяной металл. «Леди Эльмира, я генерал империи, а вы — нелицензированный целитель, занимающийся незаконной практикой в городе, за который отвечаю я. Выбор прост. Либо вы добровольно присоединяетесь к штабу и делаете все, что я вам скажу, либо я немедленно отправляю вас в тюрьму за мошенничество и угрозу здоровью граждан. Выбор за вами, рани мира.